Глава шестнадцатая. Седьмое мая, пятнадцать часов тридцать восемь минут по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Кен вернулся в домик Грея и Сейхан и теперь стоял на веранде, обеспокоенно скрестив руки на груди. Океанский бриз принес аромат садов и обещание вечернего дождя. Эта идиллия контрастировала с темной тучей, нависшей над склоном Халиакалы.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 сколько трусостью и немалой долей вины, если б я поднял тревогу раньше. Приоткрылась сетчатая дверь, выглянул Грей. Сейхан достаточно пришла в себя, чтобы ответить на вопросы, если вы готовы. Я... я готов. Сейхан сидела за обеденным столом, обхватив руками кружку. Ее кожа выглядела смертельно бледной, глаза стекленели. С ней... Кен был честен. Она сама потребовала этого, подозревая худшее, еще когда продиралась сквозь ядовитый туман. Кен настаивал, чтобы Сейхан поехала с остальными в машине скорой помощи. Его беспокоило ее состояние и угроза, которую она могла представлять. Три дня. Она отказалась. Грей сел на стул. «Расскажи Кену то, что рассказала мне».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 Ответ пришел от Айка Хигаши. Сотрудница японской разведки безукоризненно прямо сидела по другую сторону стола. Ее лицо было непроницаемо. Из этого следует, что уже слишком поздно. Если осы размножаются, пора начинать обратный отсчет. Через три дня нам останется лишь одно. Превратить острова в огненный котел. Этому виду нельзя позволить распространиться. Кен вспомнил бразильский остров, охваченный пламенем.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 «Эффективный против большинства внутренних паразитов», — он покачал головой. «Никакого эффекта. Ничего не помогало». Сейхан внимательно посмотрела на Кена. «Что со мной будет?» Мацуя отвел взгляд. Он хотел бы смягчить свои слова, но знал, что эта женщина хочет услышать правду. «Пока вы были без сознания, я смотрел вашу кожу и обнаружил более ста укусов». По моим оценкам, количество отложенных яиц может достигать нескольких тысяч. Он виновато посмотрел на Сейхан. "Продолжайте", велела она. Через несколько минут после введения из яйца вылупились особи первой стадии. Они микроскопические, поэтому вы скорее всего не испытаете никаких клинических признаков в течение большей части дня, пока они продвигаются глубже. А завтра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 «Нельзя допустить, чтобы до этого дошло», — сказал Грей. Кент сглотнул. «Повторяю, ничего из того, что я пробовал, не помогало. Даже будь у меня больше времени, я не уверен, что мог бы добиться успеха. Как только личинки попадают в тело, лекарства бесполезны. Так часто бывает и с другими насекомыми, чтобы объяснить это...» Он спросил. «Кто-нибудь из вас знаком с Кахлемиола «С чем?» — нахмурился Палу.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 «Личинки мясных мух залегают неглубоко под кожей, в отличие от личинок Адакура, которые расползаются далеко и глубоко, так что их не достанет ни один скальпель». В комнате воцарилась тишина. И тут заговорила Айка, словно ждавшая этого момента. «Как сказал профессор Мацуи, он работал с Адакура лишь два месяца. Но если информация из Вашингтона верна,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 Нахмурился Кен. Айка слегка улыбнулась. Есть одна мысль. Какая, спросил Грей? Позвольте мне для начала подчеркнуть, все, что я собираюсь рассказать вам, основано на предположениях, которые могут оказаться ошибочными. Иными словами, это проверенная точная инфа Ковальски. Я говорила с капитаном Браунд, пока вас не было. Продолжала Айка, не обратив на него внимания.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 Длинная цепочка крошечных островов тянулась по тысячемильной дуге через Тихий океан до самого острова Мидуэй и дальше. Оттол слишком мал и здесь не отмечен», — объяснила Айка. «Но он расположен недалеко от острова Лайсан», — она постучала пальцем по пятнышку на карте. Пало придвинулся ближе. «Мы с братухой там иногда плаваем. Душевные места малолюдные». Большинство островов необитаемы, подтвердила Айка. Грей вместе с гавайцем склонился над картой. А почему это вызвало подозрение? Во-первых, та компания конкурирует с Танакой, которая профинансировала работу профессора Мацуи. Айка посмотрела на него, но Кену не требовалось напоминать о вероятной зловещей подоплеке его поездки на Кеймада гранди Во-вторых, продолжала Айка, на Атолле –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 попадало в поле нашего зрения, по причинам, которые, похоже, не связаны с этим. Черные рынки, финансовые махинации...» Айка покачала головой. «Мы не можем выдвинуть убедительные обвинения, в основном из-за того, что японский закон потворствует корпорациям. Итак, что же это за компания?» Айка подняла бровь. «Феникусу лабораторис». Кен откинулся на спинку стула. Он узнал название. Сейчас оно приобрело для него больше смысла. «В чем дело?» — спросил Грей. «Феникусо» — на японском означает «феникс». «Бессмертное существо, возрождающееся из пепла», — кивнула Айка. «Интересно, откуда только они взяли такое название?» — фыркнул Ковальски. Айка пожала плечами. «Как я уже сказала, не исключено совпадение...»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 «Я сейчас что, заразно? «Ну, нет», — сник он. «Тогда у меня есть три дня», — она вышла из комнаты. Когда за ней захлопнулась сетчатая дверь, на веранду Ковальский поднял обе ладони. «Просто, чтобы вы все знали, я не против, пусть едет». 16 часов 44 минуты. Грей осторожно выглянул на веранду. Он ждал, пока Сейхан перестанет расхаживать по веранде,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 Сейхан тяжело вздохнула и взяла тарелку. Грей присел рядом, оставив между ними несколько дюймов в качестве буферной зоны. «А как насчет твоих нотаций, что не надо кормить бродяг?» – пробормотала она. «Сейчас не время беспокоиться, какой вред приносит в биосфере острова одна кошка». «Это, конечно, правда». Тем не менее, она не смотрела на него. «Сейхан, ты меня тут не оставишь». «Да, но я умру, сражаясь». Мы найдем лекарство. Он протянул руку. Вместе. Она выдохнула, чуть расслабившись, их пальцы сплелись. Сжав ее руку, Грей почувствовал дрожь. «С тобой все будет в порядке», — пообещал он ей. «Я не за себя боюсь», — Сейхан наконец повернулась к нему, по щекам катились слезы. «Надо было сообщить тебе раньше». «О чем?» — встревоженно спросил Пирс. Он уже примерно месяц чувствовал, что ее что-то тревожит. «Я беременна».